Упражнение «Насос». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение, ноги расставить на расстоянии чуть меньше ширины плеч. Руки опущены, но не по швам, а перед собой. Второе. У вас авария спустила шина. Нужно взять в руки рукоятку насоса, ею может быть свернутая трубочка газета или палочка, и как можно быстрее накачать шину, чтобы ехать дальше. Начинайте частые ритмичные наклоны туловища вперед. Третье. Поршень вашего насоса хорошо смазан. Руки свободны, легко опускаются к полу, но не касаются его. Не затягивайте вдох. Вдыхайте носом в конечной фазе наклона. Закончился наклон туловища, закончился вдох. Вдох максимально шумный и короткий, как у колора периста. Соблюдайте одновременность наклонов и вдохов и не думайте о выдохе. Выдох пассивный ртом.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 12 по 8, затем 6 по 16 и 3 по 32. Александра Николаевна особо выделяла это упражнение и рекомендовала не ограничиваться сотней движений, а делать 3, 4 или даже 5 подходов по 96 вдохов-наклонов за один урок.